«Голова 51. первая. Скорую, быстро, кто-нибудь!» Держу ее на руках, чувствуя, что меня трясет так, словно сквозь тело 220. Как я успеваю вскочить с кресла, прыгнуть на сцену, не знаю. Казалось, она падает, словно в замедленной съёмке. Сначала я вижу это в ее глазах, понимая, что ее сознание улетает. Взмах рук, тело, которое словно ломается посередине. Я летящий к моей любимой девочке. И крик моей дочери разрывающую ледяную тишину зрительного зала. «Мама!» К нам мгновенно подскакивает тот парень, который был с ней, дирижер, руководитель оркестра. Наверное, он ее муж, она ведь замужем, или... Это то, что я не смог узнать. Просто не захотел. Понял, что если вдруг это правда, то... Что мне делать дальше? Как с этим жить? А когда не уверен, не знаешь точно, на сто процентов всегда есть надежда. Что с ней? Она осознание потеряла, и, черт, мне кажется, чувствую, что-то теплое течет по ее ногам. Провожу рукой ее брюки, из шелка ткань неплотная, на моей ладони кровь. Черт. Скорую вызвали? Да-да. Надо сообщить, что она беременна, это важно, надо, вы... Вы ее муж? Он смотрит на меня серьезно. Нет, просто друг. Не успеваю обрадоваться, не до радости сейчас. Вокруг что-то происходит. Слышу плач дочери, вижу, что она тоже рядом. Пытаюсь сообразить, что делать. Я должен поехать с Ликой в больницу, это важно, я... Возможно, я отец ребенка, если не появится сейчас кто-то другой. А он, скорее всего, не появится. Да если и появится, какая разница? У меня есть деньги, смогу заплатить, если что-то нужно будет экстренно решить. Проблема одна. Куда мне деть Полину? Смотрю на так называемого друга. Я еду с ней. Мне надо, чтобы кто-то приглядел за дочкой. Тут Женя, подруга Лики, она. «Я могу, да, я тут, здравствуйте». Бросаю взгляд на девушку, которая уже обнимает нашу пушинку за плечи. Стараюсь успокоить. «Пап, с мамой все будет хорошо?» «Да-да, сладкая, все будет хорошо». «А с малышом, с моим братиком?» Глаза утопают в слезах. У меня у самого они на мокром месте. С ним тоже родная. Чувствую, как дергается в моих руках Лика открывает глаза. «Лё... Алё... Алексей... Любимая, всё будет хорошо. Сейчас поедем в больницу». «Я не могу потерять ребёнка. Не могу, пожалуйста, помоги». «Не потеряешь, родная, я обещаю». Я много давал обещаний, которые выполнить не смог, но это обязан. «Это... это... он...» Она стонет, закрывает глаза, всхлипывает. Она ведь хотела сказать, что это мой ребенок. Пусть это будет так, господи. Едем в больницу. Лику сразу забирают в операционную. Прошу дать мне возможность поговорить с врачом, хоть с кем-то. Вы кто, муж? Я, я, возможно, отец ребенка. Возможно? Вы не уверены? Черт, какого уверен. Я уверен, мне нужно, чтобы с ребенком все было в порядке. Я заплачу, любые деньги заплачу. «Вы извините, но бывают ситуации, когда никакие деньги не сделаете так, чтобы не было такой ситуации. Я прошу». «Постараемся. Там наш лучший специалист». «Я прошу вас». «Никогда не чувствовал себя таким беспомощным. Боже». «С ребенком ясно. А с женщиной?» «Что с женщиной?» «Не понимаю, что он имеет в виду. Ее нам спасать?» Заведующий отделением, который вышел ко мне, смотрит внимательно и серьезно. «Что значит спасать? Разумеется, спасать». «Ясно. А если... если будет выбор?» «Какой выбор? Что вы загадками говорите? Я давно киплю, но стараюсь сдерживаться. Не время показывать гоноре, и не место. Выбор ее жизнь или жизнь ребенка?» «Что? Неужели бывает такой выбор? Я просто в шоке. Бывает и очень часто, увы. Я... я не знаю. Я... мне надо, чтобы они оба... или обе... Вам надо, но тут уж как Бог управит. Мы все возможное делаем, но все в его руках». И что мне делать? Молиться. Больше вы ничем не поможете. И деньги свои. Нет, если захотите отблагодарить доктора или бригаду, пожалуйста. Только не афишируйте. И я вам ничего такого не говорил. Да я понял, да. Стою совершенно охреневший, убитый, потерянный. Богу молиться. Да всем богам, я готов. И еще, родственники есть уроженцы. Родственники нет. Реально их нет, я знаю. Родители умерли. Дальние какие-то вроде были, но я так понял, Лика с ними никак. Отчим. Он опеку над ней вроде не оформлял. Я, я один. Но вы не муж? Нет. Вот когда станете мужем, будете родственника пока. Пока что? Пока за нее ответственность буду нести я и бригада врачей. Все, извините, мне надо в операционную. Он уходит, а я пытаюсь переварить все, что услышал. Мне вообще надо переварить то, что прошло за эти месяцы. Месяцы, за которые я узнал много нового. Сначала об Асе, Анастасии, дочери моей помощницы по хозяйству, экономки. После того, как слышу, что она говорит Полине про Лику, я в ярости. Твоя Лика тебя бросила, не вернется никогда. Ася, уходи немедленно. Папочка! Полина бросается ко мне, обнимая ее, прижимаю крепко. Моя малышка, бедная моя девочка. За что все это ей? «Ладно мне, я мужик, я стерплю, переживу всё. И предательство, и измену, и боль, но она...» «Алексей, я...» Ася хлопает глазами. Тут же вижу слезы, которым не верю. «Уходи, если не хочешь, чтобы я сам тебя отсюда вывел». «Алексей, пожалуйста, я должна тебе сказать, я...» «Вам! Мы на ты не переходили». «Неужели? А если я смогу доказать, что это не так?» «Что? Это уже не просто ярость, это хуже». Если бы не многолетняя безупречная служба Нинель, то я не знаю бы, что сделал с девчонкой. Полинка, беги в свою комнату. А ты? Смотреть на Асю не могу противно. В мой кабинет быстро. Поднимаемся, слежу, чтобы Пушинка пошла к себе и закрыла дверь. Приглашаю Асю в кабинет. Там она показывает мне фото, сделанное на ее телефон. Она в моей постели. Шик, просто шик. Вот только я лежу спиной, отвернувшись от нее, так что... «Докажите, что это не вы со мной». «Доказывать нечего. Я. Вот только обстоятельства. Докажи, что ты меня не опоила, что я не сплю, как убитый, не подозревая, что ты рядом. Это вы будете доказывать». «Нет, милая, не на того напала. Я ничего не буду доказывать. Ты совершеннолетняя. Это я точно знаю, паспорт видел». «Ну и что, что ты в моей постели?» «Ну, было и дальше что. С кем не было. Ребенка, ты на меня точно не повесишь». «Уверены?» «Уверен. Я свой биоматериал просто так не разбрасываю. И лучше не стоит мне угрожать. И деньги требовать тоже. Посажу за шантаж». «Вы этого не сделаете?» «Ошибаешься. А если я? Если я отправлю это Лике?» «Вот же мразь! И жила все это время в моем доме, рядом с моей дочерью. И я даже считал ее почти членом семьи. Хреново ты, Александровский, разбираешься в людях. О, хреново!» Отправляй. Можешь прямо сейчас. Не стоит пугать меня этим. Собирай вещи и вон, и... Маму вы не уволите? Уверена. Почему-то это меня тоже бесит. Но Нинель мне искренне жаль. Не думаю, что она знала, какая гадина ее дочь. Нинель рыдает, просит прощения. Просит простить и Асю. Ох, Алексей, бес попутал. Я как знала, чувствовала. Не стоит ей часто тут появляться. Она же... Она вас давно любит. Влюбилась еще девчонкой совсем, когда ее начала работать. Ей же всего пятнадцать было. Она молодая, глупая, а вы? А я старый дурак. Так и хочется сказать. Замечал же, что девица неровно дышит. Зачем позволял? Почему сразу не поставил? Точки над «и». Ася уезжает, Нинель остается. Но, как выясняется, совсем ненадолго. Потому что я точно узнаю, что Лика не брала деньги. Черт, да я ведь знал это сразу. Еще тогда знал. Почему я позволил себе так обойтись с ней? Корсер, который меня в клинике навещал, был тысячу раз прав. Лика призналась, что украла не потому, что украла. Она не хотела из меня дурака делать. Но из меня дурака и не надо было. И я с этим и сам прекрасно справился. Пока я был в клинике, Егор, оказывается, кое-что сделал в моем доме. Камеры поставил и прослушку. И примерно через пару недель после того, как я выставил Асю, он показал мне несколько записей. Диалоги Нинель с дочкой, которая в моё отсутствие, оказывается, всё равно появляется в доме. То, что они делают, когда никого нет. Как шарят по моим вещам, зная, что я часто оставляю наличность. Как Нинель спокойно лезет в портфель, который я могу бросить в холле, если спешу к пушинке. Выясняю, что эти двое уже много лет меня понемногу обкрадывали. Так, по мелочи, ну, вроде бы. По мелочи накопили на машину, на квартиру в небольшом соседнем городке. Такую хотела, кажется, купить моя Лика клубника. Да уж, лоха-то судьба, кажется, так говорят. Я мог принести домой наличность не очень много для меня. Ну, сто, сто двадцать, двести тысяч. Оттуда пять, отсюда десять. За месяц, судя по разговору мамы с дочкой, набегала прилично. Сижу перед монитором, рядом Егор. Я красный, как рак. Наверное, впервые со школьных времен так краснею. Лексус, ты, лох, скажи, идиот, кретин, просто тупой осел. Осла пожалей. За что ты его так? Да, даже осла обидел. Брат, правда, я ведь. Я ни хрена не замечал. Нет, были моменты, когда мне казалось, что как-то бабло утекает. Но Нинель говорила, что я ей давал на хозяйство, что она просила, что она что-то купила. И все. Да она, я был уверен, что она не обманет, ни копейки лишней не возьмет. Да уж, копейки она не брала, она сразу, пятихатками. Опускаю голову, обхватываю руками, рычу, как зверь раненый. Я Лику обвинил, Лику, я, а эти? Нинель умоляет не сдавать ее полиции, обещает все вернуть, но... Вспоминаю, что по поселку слухи ходили о воровстве. зная, что Нинель с дочкой подрабатывали, иногда занимаясь уборкой. Задаю вопрос, отнекиваются, но следователи разберутся. После того, как Нинелли и Асю забирают, я в полной прострации. Как теперь кого-то пустить в дом? Как доверить кому-то Полину? Это меня больше всего убивает. Даже не сам факт воровства, а то, что этим людям доверил самое дорогое, мою дочь. Инна просит о встрече, она снова была у Лики. Но Лика не стала разговаривать, ей. И... С ней был мужчина... Не знаю точно, кто он, но на мужа не похож. Инна, что тебе надо? Зачем ты приезжаешь? Зачем это говоришь все, а? Я... Прости, Лекс, я сама не знаю. Просто мне плохо. Все плохо. Что, тебя в соцсетях заблокировали? Нет, с работы наоборот сейчас. Супер все, но... Говори, я не могу читать мысли. Раньше мог. Помнишь, ты всегда угадывал, чего мне хочется. Один раз только не угадал. Понимаю, что это может ее обидеть, но ведь правда. Это я не угадала. Не ты. Могла бы прекрасно совместить и одно, и другое. Просто поступила как эгоистичная тварь. Я предатель. Я знаю, что для Полины теперь мама не я, а Лика. Но мне хочется все-таки иногда ее видеть. Пожалуйста. Я не против. Говори с Полиной. Если она не захочет общаться, то я поговорю. Полина принимает Инну не как мать, просто как... как знакомую. Ведет себя настороженно. Спрашивает меня, не хочу ли я жениться на этой тете. Нет, малышка, в одну воду нельзя войти дважды. Однажды хотел. Женился. Ничего хорошего не вышло. Понимаю, что мне нужно разыскать лику. Просить прощения. На коленях вымаливать. И даже если не простит, то просто быть рядом. Хотя нужно ли ей это, если там муж? А если мужа нет? Я должен узнать наверняка. Но только от нее, в глаза ее смотреть, когда она об этом скажет. Должен поговорить, увидеть. Я вижу, как по заказу. Как-то вечером сижу с Полиной у телевизора. Она смотрит какой-то канал с мультиками. Просит переключить на другой. Я щелкаю пультом и натыкаюсь на какой-то канал, по которому идет концерт. Классика. Оркестр в строгих костюмах, рояль. Пап, стой, я хочу послушать. Полина продолжает заниматься музыкой. Сама. Педагогов никаких не хочет. ждет маму. Я остаюсь на этой программе и через несколько мгновений замираю, услышав знакомые звуки. Эту мелодию играла Лика, ее любимая Науди. Меня ведет, черт, слезы накатывают. Никогда размазнёй не был, но тут... «Мама! Папа! Это мама Лика!» «Это она, действительно! В самом деле она! Моя Лика-клубника, наша Лика, наша мамочка!» «Оказывается, показывают не сам концерт. Это просто афиша мероприятий, проходящих в Санкт-Петербурге. Рождественская феерия. Быстро влезаю в поисковик и нахожу. Да, действительно, партия фортепиано Ангелика клубничная. Расписание. Концерты идут каждый день». До 31 декабря. И потом до 7 января. «Папа, я хочу к маме!» «Ох, малышка, а я так хочу!» Пытаюсь узнать ее телефон. Можно, конечно, сразу дать задание Егору, но я сначала встречаюсь с Кириллом. Смотрит на меня прищурившись зло. «Ты кретин, Александровский!» «Знаю, не старайся!» «Что тебе надо?» «Мне нужен телефон Лики. А не треснет?» «Кирилл, я серьезно, моя дочь?» «Серьезно, дочь?» Он говорит зло, смотрит зло, слова выплевывает. «Ты подумал о дочери, когда Лику из дома выставил?» «Я ее не выгонял». «Неужели?» «Ты бы ее еще в убийстве обвинил до да кучи, че уж там?» «Или в развале экономики, придурок». «Дай телефон. Надо будет, сам найдешь». «Я найду, но, пожалуйста». «Надо же!» Он ехидно ухмыляется. «Миллионеры волшебные слова знают». «Знают. Пожалуйста, дай мне ее телефон». «Я... я знаю, тебе деньги были нужны, я готов помочь. Если бы я твоей помощи ждал, моя Дашка уже бы на тот свет отправилась со сломанным позвоночником. А знаешь, кто помог? Лика. Ей самой помощь была нужна после того, как ты...» Он ругается, про себя сплевывает. «А она нам помогала. Нашла фонд благотворительный и денег тоже перевела, приличную сумму. Только тебе не понять, да? Ты же считаешь, что она, как это, охотница за баблом?» Кирилл, ты меня можешь ругать, обзывать, умежать. Поверь бессмысленно. Просто дай ее номер. Скоро Новый год, моя Полина хочет с ней поговорить. Полина хочет? Алика, она хочет? О ней ты подумал? Или только о себе? Хватит уже лезть в ее жизнь, ломать. Достаточно уже. И так. И так уже ты постарался. Кирилл, я прошу. Я просто хочу поздравить ее с Новым годом. Прощения попросить. Прощения? «Такое прощают вообще?» «Не прощают, наверное, но не знаю, что еще ему сказать, как объяснить». «Слушай, я понимаю, что не прощают. Знаю, что она замужем, что ждет ребенка, но...» Кирилл как-то странно ухмыляется. «Замужем, говоришь? Ребенка ждет, но-но. Тем более пошлет она тебя, далеко пошлет и правильно сделает». «Я и сам понимаю, что правильно и все-таки». Кирилл садится на байк и уезжает. А потом мне прилетает сообщение, в котором просто номер телефона. Ее номер. А у меня надежда. А что, если нет никакого мужа? Если это мой ребенок, мой малыш. Сейчас, сидя в приемной клинике, я уверен, мой. Мой малыш, который должен жить. И мне срочно нужна помощь. Знаю, что тут в Питере у нашего Женьки есть хорошие связи. На уровне городского правительства. Набираю его номер. Понимаю, что то, что хочу сделать, Неправильно. Но выхода нет.